выехали к самой окраине села скотень ему выгонул тут над пересыхающей речушкой с гнилой осочкой по берегу красноармейцы голые по пояс заново ладили бревенчатый мосток перевоз для крестьянских нужд разломанные видно еще сначала германской кое кто сидел в мутной глубокой заводе по шею лазил руками под корягами в поисках рака в глубокой тени Под обломанными широкими ветлами четверо бойцов отдыхали за картами, играли в подкидного. Увидев подъехавших всадников с конвоем, на отдалении исчезли под мостом, будто их и не было. «Идиллия», — сказал Миронов, — «в другое время всыпать бы за всю это идиллию, но сейчас не возражаю, пускай отдохнут люди перед боями» и, поднявшись в стременах, смотрел вдаль через ближайшие огородные прясла и низкорослые вишневые садочки по окраине. Ну вот, совершенно точно по диспозиции. Не хотите ли бинокль? Серафимовичу бинокль не требовался. Он уже простым, дальнозорким по возрасту глазом видел растилавшуюся по горизонту полевую тучу, и его слуха достигали уже отдаленные крики его набега «Идут?» — тихо и напряженно спросил Серафимович. «Идут», — кивнул Миронов и опустил бинокль на грудь. «Идут лавой, как и положено. Немного в азарте, немного под самогонкой. Будут сейчас брать нас в охват. И, конечно, испуг». «А мы?» — несколько поежился от этого спокойствия писатель. «Надо посмотреть, как оно у них получится». Должно выйти как по упорно не хотел принимать чужой атаки всерьез Миронов. С высокого обрыва над речкой, где стояли они, хорошо просматривалась вся луговая низина, раскинувшаяся в версты на полторы до ближнего взгорья И вдали на степном изволоке уже показались садники в серых рубахах и пасконных свитках, расстилавшиеся в бешеном намете. Поблескивали в тусклом осеннем воздухе крошечными просверками махновские шашки. Лава шла широко, раскидисто, едва ли не на версту по фронту, и у непривычного человека от страха, конечно, холодела кожа головы, стыли корни волос, и тогда, казалось, волосы шевелятся сами по себе, либо встают дыбом. — Черт знает, что такое, — подумал мельком Серафимович, оглядываясь на мирные дворы, распахнутые двери штаба и пустую коновязь около. — Скоро, что ли, наши-то? — спросил он. Ночью, пока все спали, мы вон в тех садочках пулеметы поставили в секрет, на каждые десять сажан по Максиму. Думаю, что ни один конник не проскочит. А проскочит тогда... Пулеметы прервали слова командарма. Застрочила, будто с сухой палкой по штакетному забору. В ближнем саду грохнула прямой наводкой орудия трехдюймовка со шрапнельным зарядом. В полуверсте по фронту огрызнулось другое, еще подальше треки. Целая батарея ждала в садах этой пьяной атаки. Миронов снова поднял бинокль. В загривой садов уже не видно стало передних всадников, Но Серафимович по задним видел, что урон там страшный. Кинжальный огонь пристрельных пулеметов выкашивал чужую лаву начисто. Задние всадники на бешеном скаку вздымали коней на дыбы, разворачивали вспять. Раздерганная, как огромная копна сена, под ветром лава повернула в сторону, растянулась вверх по изволоку. Но на пути ее уже поднималось новое полевое облако. Там заходила с фланга красная конная бригада, изготовленная к рубке. Вот сейчас Никифор Медведев завернет их опять сюда, к нам. Не скрывая торжества и веря в беспроигрышный исход всей этой мелкой, в общем-то, операции, усмехнулся Миронов. Слева по фронту тоже запылилось. Серафимович вопросительно кивнул в ту сторону — — А, это пол Клесникова поджимает с другой стороны, чтоб далеко не ушли, — сказал Миронов. В разброс свели по горизонту красные флажки на пиках, охватывали Махновскую лаву в полукруг, потом замкнули вовсе и стали закручиваться огромной воронкой, сокращая площадь окружения. Это был психически смертельный водоворот, от которого Серафимович содрогнулся. И махновцы, которых оставалось уже не так много, прекратили сопротивление, поднимали руки. На мосту глазели безоружные бойцы, недавно строившие мост. Кивали друг другу с восторгом, глядя на приближавшуюся конную массу, в окружении которой шла полусотня пленных. — Вот и все, — Александр Серафимович сказал Миронов с оттенком похвальбы, гордости, — вот и все. На огородах у селян наши обозники работают, а у конников приватные учения, так сказать, привыкают. Ну, а противник, хоть и смелый, но совершенно глупый. С Врангелем не сравнить. Подлетел на бешеном галопе комбриг один Медведев. Распален, как черт, гимнастерка на груди прилипла от пота, вся в темных подпаленных, ремни крест-накрест. Вдоль стремени отливает алом опущенная шашка, отсалютовал командарму — «Все, товарищ командующий!» «Спасибо, Никифор Васильевич», — сказал Миронов. «Видел лично. Все построения выполнили исправно даже с блеском. Ведите бойцов к штабу и митинг. Самых куркулея и командиров бандитских судить будем, а рядовую сошку надо потом отпустить. Поработает с ними политотдел, и пускай катятся по своим хатам галушки-исты!» «Слушаюсь». Серафимович залюбовался выправкой комбрига. Черт возьми, ну что за трехжильное племя, и откуда у них силы берутся? замурец за герой каких мало, — сказал Миронов и погрустнял глазами. После митинга зашли в политотдел дивизии поговорить за самоваром. И тут из боковой комнатушки выбежала неузнаваемая, исхудавшая простоволосая, с короткострижной прической павлина Блинова, с плачем кинулась на шею Миронову. Она в первый раз увидела его после той вешней разлуки в марте прошлого года, и очень многое произошло с тех пор, но самая страшная — смерть Михаила, мужа ее, в неравном бою под Бутурлиновкой. — Родимый ты наш, Филипп Кузьмич! — закричала павлина по-мертвому, стиснув Миронова за шею крепкими руками обвиснув на нем. — Да что же это сделали-то с нами проклятые нелюди-то? Кудышет, завелит народ наш доверчивый, Мишу, мого ненаглядного, ведь к смерти прямо подвели. По умыслу черному, все так и говорят, по умыслу. Вот так раз уж этого то серафимович никак не ожидал командир ков группы блинов погиб героем о промахах высшего командования знали и могли судить немногие а тут вот прямо женский вопль про умысил и волю вражескую и вас то я в первый раз слыхала приехал опять миронов командовать а где ж там увидеть авлина не выпускала Миронова, каталась головой на его груди, обмирала вся от какой-то истерики, давнего своего бабьего горя. Лицо было мокрое, но не краснело, а как-то осунулось и подурнело. Он напружинясь расцепил ее руки, усадил на диванчик с гнутыми ножками, велел вытереть слезы. Поругал для вида. «Нельзя так, Паш, война». Кто виноват, как все получилось, после судить будем. Теперь надо в к душу взять, выходить из этой общей беды с победой. Ну, Мишу блинова ни мы, ни народ революционный не забудут. он и дивизия Блиновская есть, и останется она в советских войсках до скончания веку. А ты... Сам Миронов отвернулся и в волнении вытер глаза носовым платком. «Встретились, что называется». Павлина, потупись, дрожа, хлюпала в конец белого платочка, кинутого в торопях на плечи, и только сейчас увидела рядом с Мироновым этого незнакомого старика в городской Панамке, а старик сел с ней рядом и загудел в усы, тронув за руку. — Собрались живые а слез-то море немеренное, родимая моя землячка, — говорил он, — я вот тоже целый год только что не плачу взрыт. Слезы у самого горла стоят, наружу просятся. Сына потерял. Старшего. Павлина успела осушить лицо, вздохнула при этих словах с непомерной глубиной, будто из воды вынырнула и пришла в себя. Сына? Девятнадцати лет, милая моя Паша. Был тоже комиссаром, да вот нету и концов не найду. Даже на могилку не съездишь, пропал без вести. Не в бою, а в тифу, — говорят, — сгинул без всякого догляда и внимания. И мне тоже обида всю душу иссушила за этот год. Старик свесил голову, лохматые брови принависли над влажно мерцавшими глазами. Миронов слушал этот рассказ Серафимовича уже второй раз. Знал, что последнее письмо Анатолию отцу было из шестой дивизии корпуса Буденного. Писал он, что хорошо воюет. А в начале сентября откомандировали его в распоряжение политотдела сводного Донского, а потом в политотдел фронта к Ходоровскому. И больше ни писем, ни известий только потом уж вроде откопали в каких-то тифозных списках. Но эти сведения весьма приблизительные, никто этих списков ему не показывал. Насторожило вдруг Миронова время, самый момент откомандирования политкома Попова из 6 дивизии — «Говорите, в сентябре это было?» — переспросил он. В первых числах кивнул Серафимович. «Опять все сводятся в одну больную точку, как видим», — неуверенно произнес Миронов. «Ведь в это время шестая дивизия вместе с 4 выдвигались на пути моего саранского воинства. Ну, вот и не хотели, видно, оставить Попова в политсоставе, как сочувствующего мироновцам». Такая печальная деталь прибавляется ко всей прошлой истории. Ведь Анатолий прекрасно понимал тогда и обстановку, и все окружающее. Очень бы мне хотелось Александру Серафимовичу ошибиться насчет этого совпадения, но... Адъютант Миронова-Соколов внес в полусумрак комнаты зажженную лампу, поставил на стол и вышел, заметив, как все замолкли при его появлении лампа вкрадчиво потрескивала фитерем потолок за жестяным абажуром будто исчез и поднялся зыбким пятном и хотя одна створка окна была распахнута в осенний дымно пахнущий палисадник все же казалось что в комнатушке нечем дышать так вот сказал писатель пожав сверху ладонь притихшей павлины Она нема кивнула в ответ, а Филипп Кузьмич открыл дверь в переднюю и крикнул чрезмерно громко, пересиливая спазм гортани. — Соколов! Скажи, пожалуйста, нет ли у нас в тачанке водки или хотя бы спирта? Странная просьба до того ошеломила адъютанта, что он вошел в комнату и замер у порога в странной позе с разведенными руками. — Что вы, Филипп Кузьмич, сроду с собой не возили? От вас же наказ такой был. — — Ладно, Соколов, отдыхай, иди. — Извини, брат. После чая павлина убрала посуду и, снова посморкавшись, в платок ушла. Знала, что у мужчин по нынешнему много всяких дел и забот. Но мужчины на этот раз, не тревожая текущих дел, сидели у стола, тихо переговаривались. Разговор был серьезный, с большими паузами, так что нелегко прослеживалось глубинное течение мысли. Серафимович все еще выкладывал свои сомнения и все свое душевное неустройство. Сказал я как-то Марии Иринишне обо всем. Она в редакции, пожалуй, самая душевная. Нет на ней налета официальной строгости, ну и прочего. Вдумчивая и все понимает. Она, кстати, весной прошлого года меня от Троцкого спасла. Да. Но, ну, так понимаешь, через некоторое время получаю сочувственное письмо от самого Владимира Ильича. Сочувствие большое, товарищеское, даже, как бы, в сознании общей вины. Вот, мол, не сумели уберечь, не доглядели. Да где ж тут в этих условиях уберечь, доглядеть, когда? Ведь вражьи руки почти на глазах, почти открыто действуют, не стесняясь. Миронов сидел, опираясь на стол, низко склонив голову. Когда-то жесткий и высокий чуб его поредел, расслабленно свисал над хмурой бровью. Говорил иногда, потирая пальцами усталые, приспущенные веки глаз. — Признаться, Александр Серафимович, я только теперь с августа прошлого года проснулся в этой жизни. Огляделся, многое понял. Бывало, в прошлые дни, удивляюсь, едва ли не каждодневно, да откуда ж столько зла-то, зла в жизни? Люди-то, бывало, такими не были в массе, я хочу сказать. Так где же оно копилось, в каких темных углах произрастало? Почему не показывалось раньше, как я мог упустить из виду, что и этак вот в жизни может случиться, именно этак, а не иначе? Но, понимаешь, сам-то я ведь не ожесточился даже, и теперь после тяжкого потрясения. Почему ж другие-то с самого начала были взвинчены? Почему я, к примеру, сознаю, что мое счастье и мое будущее рассеяно в общей доле, в благополучии всех, даже далеких от меня людей, человеков, а другим невдомек? Почему? — Это ты хорошо сказал, Филипп Кузьмич, — рассеянно кивнул писатель. именно А вот когда поймут, то и наступит, как говорят, новая заря. А до тех пор... — Нет, нет, да мысль до конца, — прервал Миронов. — Не о том я. Так считать, что я вроде бы лучше других. Это ведь попросту дикий бред и грех прежде всего, да. И, наконец-то, прозрел. Люди просто оказались прозорливее меня. Они всю эту музыку, весь этот подмен идей и словес другим плечным содержанием Троцкого Компании до меня увидели и поняли. И вот думаю теперь, а за что ж, собственно, я себя умным человеком считал, а? Что ж я такое в самом-то деле? Легковерный романтик при седой бороде, а? Было тут несомненное душевное терзание человека, и Серафимович хорошо понимал, о чем речь. Он и сам иногда... Терзался тем же и успокаивал душу трезвым размышлением. Недостатки человеческие — суть продолжения их достоинств. Каждый судит о мироздании в меру своей испорченности. «Не казнись, Филипп Кузьмич!» — мягко усмехался Серафимович, сидеющий колючие усы. «Здесь слишком уж крутой перепад событий. Трудно было бы все схватить сразу». От революции ждали, и мы с тобой в том числе, немедленного исполнения надежд высшей справедливости не только земли крестьянам, но именно духовного раскрепощения. Аудитории университетов, рекреационные залы кадетских корпусов оглашались, если не возгласом «Долой царя», то воплем «Долой насилие», слева кричали «Долой монархию», к позорному столбу правящую династию, и справа открикались «Свободу, разуму и свету». Умилительное единство тех и других, не правда ли? А ведь цели и задачи у тех и у других были совершенно разные. Я уж не говорю о глубоко запрятанной меж тех и других негодяйской фракции, которая всегда имела большие силы и действовала почти неотразимо. Вот где беда-то. — О том и думаю теперь, — сказал Миронов убежденно. — Думаю, что надо скорее кончать эту войну. Слишком затянулась она всему нашему народу на погибель. Мало что враги вершат свое дело, но беда еще и та, что в этой кровавой круговерте и шумихе человек человека не докричиться, а это опасно вдвойне. В мирном обиходе оно все виднее станет, определеннее. И Ковалева, покойника, часто вспоминаю, надо Ильича поддержать, а то вновь могут завертеть дело, как на брестском вопросе. Проговорили до допоздна, и чуть свет пришлось скакать обратно в штаб армии. Во вторую конную приехал председатель ЦИК Украины Григорий Иванович Петровский. После спектакля в бывшей школе харьковский пролеткульт поставил разбойников Шиллера. Григорий Иванович выступал перед бойцами. Бывший думский депутат, политкоторжанин и опытный пропагандист Петровский умел увлечь красноармейцев не митинговыми, звучными, но уже прискучившими словесными оборотами, а за живое с самой болью и надеждой сегодняшнего дня. Политработники армии Макошин и Полуян слушали Петровского с той же самозабвенностью, как и рядовые бойцы, потому что он говорил «как честный, думающий человек, знающий жизни все ее нужды». Скамьи и стол для президиума вынесли из помещения в сад. Бойцы расселись прямо на траве, сбились то плотными кучками, то просторно. В темноте не было лиц, только помигивали огоньки самокруток. И лишь над столом мутлые огоньки ламп освещали напряженные, хмурые лбы тех, кто сидел в президиуме. «У «Вас тут трудно, товарищи, большие потери, страдания». «Головы свои кладете, это все так», — говорил Петровский ровным голосом, без надрыва. «Но послушайте, что там в тылу у рабочих, которые рвутся из сил, чтобы дать вам сюда оружие, снаряды, амуницию? День и ночь без хлеба работают они, чахнут в нужде, в холоде, в лишениях, до того, что иногда прямо у станка падают от слабости». На Брянском заводе при наступлении Деникина рабочие, голодные, без пайков, не отрываясь от станков и машин, Действительно падали от голодных обмороков. Их выносили на носилках, и случалось, что умирали после в амбулатории. Зато к вам шли отремонтированные бронепоезда. Кроме Реденикина. Облегчали вашу задачу. Вот такая нынче жизнь в тылу. И рабочие ждут, что скоро вы прикончите с врагами революции и трудового народа, вернетесь к труду и общими силами начнем душить голод и разруху. «Так что ж, товарищи, им сказать от вас? Сломите вы, хребет, Врангелю?» На земле уж никто не сидел, не лежал, цыгарки угасли, их втаптывали в землю. Реванули так, что поздние листья на яблонях затрепетали и отдались эхом у церкви и ближнего лесочка за селом. «Сломим! Пора кончать эту беду, товарищ! Передайте там нашим! Мы тоже тут не навечно, пора и по домам!» «Там в России жены, матери, дети, сестры и братья ждут», — Влад выкриком сказал Петровский, и все заметили, как сорвался и сел от волнения его босовитый голос. «И страдалась голодная, холодная Россия на пороге величайшего счастья новой жизни!» Белый носовой платок отчетливо мелькнул в руках председателя всеукраинского ЦИК, а потом он снял очки, и все увидели, что глаза у него мокрые. кто то торякнул в темноте сдерживая боль души кто то шепотом заматерился серафимович отошел за дерево растроганно сморкался во тьме рявкнул над волнением угрюмый бас там и шояк из фунстерлингха впре о адды усы теперрезметем и танки ихние яропланы под лючи когда проводили григория ивановича к отведенной квартире, распрощались до утра с Макошиным и Полуяном. Миронов и Серафимович постояли еще вдвоем у крыльца штаба, послушали тишину, глубокую ночь сентября с темным шатром неба, близкими шорохами сада, падучими звездами над украинской землей. Миронов был задумчив, с особой чуткостью вслушивался, в далекие всплески у моста, как будто ждал ночного нападения махновцев. Либо ощущал просто движение вечности над головою, над поселком Апостолова, над всем этим, дорогим ему, смертным и вечным миром. Но посты не поднимали тревоги, было тихо, — сказал, положив руку на поручень крыльца. — Теперь я поведу их. На самого дьявола этих ребят. И они ему череп сломят, будь он хоть о семи головах. Достал носовой платок и вытер в те глаза.